Глава 17 Когда Лидия и ее студентки вернулись после ланча, приемная была переполнена. Пациенты теснились на деревянных скамьях, выжидающе глядя на Лидию. Клиника при больнице была бесплатной, и на прием здесь не записывались. Приходили сюда в основном женщины и дети, но попадались и мужчины. К Лидии приблизилась старшая медсестра. Приемная сегодня трещит по швам, доктор. «Первый пациент хотел бы, чтобы вы осмотрели его лично, если не возражаете». И она вручила Лидии листок, содержавший сведения о пациенте. «Эйбрахам Гриффин, 52 года, кашель продолжается две недели». Лидия кивнула. Пациенты часто хотели попасть на прием именно к ней. В стене темного коридора, ведущего к смотровым, тянулся выше ее головы ряд окон, сквозь которой просачивался холодный свет пасмурного дня. Лидия вошла в первую смотровую. Пациент, худой, долговязый, неловко согнув колени, примостился на смотровом столе. В темно-русых волосах проглядывалась седина. Когда Лидия вошла, из-под густых бровей на нее уставились ясные голубые глаза. Лицо Эйбрахама Гриффина было испечрено морщинами, как у человека — который много времени проводит на солнце. Увидев Лидию, Эйбрахам Гриффин поднялся. Рабочая рубаха из плотного хлопка была не заправлена, подтяжки спущены, он уже приготовился к осмотру. «Здравствуйте, мистер Гриффин. Насколько я поняла, вас беспокоит кашель?» «Можете звать меня просто Эйп. Так и есть, мам. Поначалу кашель был сухой, но на прошлой неделе я сплюнул чем-то густым, зеленоватым» а в последние несколько дней еще и одышка замучила. Кашля с кровью не было? эй отрицательно покачал головой. «Хорошо. Снимите, пожалуйста, рубашку. Я вас осмотрю». Лидия нагнулась, чтобы достать из саквояжа стетоскоп. «Боль в груди?» «Да у меня в груди постоянно болит». Лидия повернулась к Эйбу и едва не ахнула. Его торс походил на панцирь с вытравленным узором или на мозаику. Кожа от шеи и до низа живота как будто расплавилась или на ней застыли потёки вечного воска. Кое-где рубцы были толстыми, ярко-красными, в других местах неестественно бесцветная кожа отливала перламутром утром и была покрыта язвами. Такие сильные ожоги Лидии случалось видеть и раньше. Среди её пациентов бывали жертвы несчастного случая — Горничная, которая по неосторожности плеснула на себя раскаленным маслом. Фабричный рабочий, ослепший из забрызнувших в лицо коррозионных химикатов. Эйб Гриффин хотя бы мог скрыть свои раны под одеждой. Но часто ужасные повреждения становились причиной бедности или одиночества. Людей, обезображенных несчастным случаем, считали негодными для работы и начинали избегать. «Я не хотел вас напугать», — сказал эйп, «Но вот, сами видите, грудь у меня всегда как будто стянута. Не могу глубоко вдохнуть». Лидия все понимала. Задубевшая кожа сдавливала легкие будто тиски, не давая им раздуться как следует. Наверное, Эйбу дышалась словно в тесном панцире. Глубокие вдохи давались ему с трудом. Этот человек был особенно уязвим для пневмонии — Из-за плохой вентиляции в легких могла поселиться инфекция. Приложив стетоскоп к груди Эйба, Лидия отметила легкие шумы в основании легкого, а при выдохе еле слышные хрипы. Звук был размеренным, но глухим, словно доносился сквозь шерстяную ткань, сложенную в несколько раз. «Думаю, опасности заражения нет, это хорошо», — заключила она. «А откуда у вас ожоги?» «Несчастный случай» помню только грохот взрыва и стену огня очнулся от жуткой боли никогда в жизни такой не испытывал произошло это 12 лет назад я тогда работал на литейном заводе кертиса что у реки он пришел не просто так подумала лидия эй прозыскал ее намеренно вы были с полицейскими когда они приходили к кертисам расспрашивать прислугу я вас видел я служу у кертисов Лидия встревожилась. Эйп наблюдал за ней. В смотровой воцарилась тишина. Лидии показалось, что Эйп стоит к ней слишком близко. «Наверное, я сам виноват. Задержался в цеху, пытался помочь своим рабочим выбраться». «Просто чудо, что он остался жив», — подумала Лидия. Пациенты с такими обширными ожогами часто умирали от глубокой гиповолемии, органы отказывали один за другим а те, кому посчастливилось выжить после несчастья, мучились ужасными болями, да и риск подхватить инфекцию у них был куда выше. Кёртисы не любят говорить о том пожаре. Целое представление разыграли. Раздавали деньги нам, выжившим, предлагали работу в доме. Как покаяние на себя наложили. А мы, чтоб помалкивали. «Как вы меня нашли?» — спросила Лидия. «Анна. Она мне говорила, еще до того, как пропала...» Хорошо бы, мол, мне сходить к вам. Может вы мне с лечением подсобите? Вы хорошо ее знали? Эй просматривал свои руки. Мы с ней дружили. Его простые слова тронули Лидию. Анна понемногу становилась призраком и теперь обреталась где-то на краю собственной истории. Живой когда-то человек. Она, благодаря рассказам тех, кто знал ее, превратилась не более чем в образ. И для каждого из этих людей Анна была иной. Для миссис Бёрд и миссис Кертис она была образцовой служанкой, послушной и старательной. Для Иды Торнтон самоотверженной филантропкой, которая печется о других, невзирая на собственные трудности. В глазах самой Лидии любознательной и трудолюбивой, работающей не покладая рук, чтобы выбиться из бедности. И все эти образы казались Лидии пустыми и плоскими, предательски одномерными. «Может быть, вам известно что-то, что могло бы помочь полиции?» — спросила Лидия. «Не знаю, но мне нужно с кем-нибудь поговорить». Эйб взглянул на нее. она не заслужила такого конца. Такая славная девушка, всегда готова сделать добро и ничего не потребовать взамен, не то что другие в этом доме». «Чем вы занимаетесь у Кертисов? Эйпс судорожно вздохнул. «Я коммердинер мистера Кертиса. Он своим рукам не хозяин. Иногда так дрожат, что прям беда. Доктора не могут взять в толк, в чем дело, а он ни рубашку сам застегнуть не сумеет, ни ботинки зашнуровать. Он этого ужасно стыдится. Ну а сам-то я...» И он широким жестом указал на собственную грудь. «Только для такой работы и гожусь. Помогаю ему одеваться. А Анна помогала одеваться миссис Кертис. Она была любимицей хозяйки, от чего, по-моему, храни нас бог. Мы с Анной бывало то поболтаем, то посмеемся вместе. Однажды хозяева собирались на вечер, мы их одевали. Я наводил блеск на ботинки мистера Кёртиса, Анна гладила платье. Работали мы в гардеробной, по соседству со спальней хозяев. Мистер и миссис Кёртис тогда ужасно поссорились. — Вы не слышали из-за чего? — Из-за письма, которое получил мистер Кёртис. Хозяйка человек спокойный, но в тот вечер она ужасно разозлилась. Спросила, почему он раньше ничего не говорил, почему что-то от нее утаивал. Оказывается, то письмо было не первым. Вы его видели? Эйп кивнул. Когда хозяева отбыли, мы с Анной зашли в их комнату. Миссис Кертис уехала в слезах, мистер Кертис пытался ее утешать. Письмо он оставил на столе. Мы с Анной в него и заглянули. Странное было письмо, ни адреса, ни имени. Просто написано «Вы заплатите за прошлые грехи, на ваших руках невинная кровь». «Вы не знаете, что это могло значить?» «Только пожар. Что же еще? Тогда многие говорили, что взрыв был не случайным, а такие слова не скоро забудешь». «Анна это знала?» «Наверное. И я вот думаю, не поделилась ли она с кем-нибудь». Вы должны все рассказать полиции. Вдруг это важно? Нет, покачал головой Эйп, и тут Лидия увидела, что он напуган. Я не могу потерять место. Мне надо зарабатывать ради детей. Кроме меня, у них никого нет. Но ведь Эйп пришел к ней, рискнул в память о своей дружбе с Анной. Я принимал ее дружбу как должное, сам стал такой же, как остальные в этом доме. «Живу подло, только для себя», — горько проговорил Эйп. «Но вас полицейские выслушают, и, может быть, найдут того, кто ее убил». Эйп собрался уходить. Лидия смотрела, как он одевается. Просовывая руки в рукава, он морщился от боли. «Эйп, для вас еще не все потеряно. Новые процедуры способны сделать кожу эластичнее», — сказала она. «Шрамов они не уберут». Но боль могут облегчить. Я помогу найти хорошего хирурга. Вам это ничего не будет стоить». Эйп улыбнулся ей. «Анна у вас не ошиблась. Она говорила, что вы сил не пожалеете, чтобы помочь. И всегда скажете правду, какой бы скверной она ни была».